Четвертое. Одомашненные умы. Могло ли случиться так, что мы самопроизвольно одомашнились? Должно ли одомашнивание благодарить уникальные когнитивные способности за то, что оно случилось? На первый взгляд это казалось надуманным. Насколько бы выдающимися ни были собаки и баноба Изменения, наблюдаемые в их развитии по сравнению с их общими родственниками, волками и шимпанзе соответственно, кажутся ничтожными в сравнении с тем, что произошло в ходе эволюции с нашим видом. Чем больше мы узнавали о том, каким образом одомашнивание влияет на способность к познанию животных, тем более правдоподобно выглядела эта гипотеза. Кроме того, эволюция навыков кооперативной коммуникации, наблюдаемая у собак и баноба, является присущим для людей типом, которому мы ищем объяснение. К счастью, наши знания о развитии человека и нейробиологии продвинулись настолько, что мы можем опробировать эту гипотезу. Но способность лис к взаимодействию повлиял именно подход Беляева, который отбирал особей по их реакции на людей, дружелюбию либо страху. Существует ли данная связь в случае с людьми? Психолог Джером Каган, передовой исследователь человеческих эмоциональных реакций, изучил, как сотни людей реагировали на новые ситуации, предметы и людей с младенческого возраста и до вуза. Когда впервые тестировалась эмоциональная реактивность четырехмесячных младенцев, он выявил огромную разницу в реакциях. Когда малышам показывали какой-то новый предмет, Некоторые из них реагировали остро, выгибали спинку и плакали. У других была более спокойная реакция, они огукали и протягивали руки к новому предмету. Каган ввел этих младенцев десятилетиями, проводя с ними испытания каждые несколько лет. Он выявил, что качество и интенсивность эмоциональных реакций в четырехмесячном возрасте часто могли дать прогноз, какими станут подопытные, когда повзрослеют. Глубоко внутри наших полушарий мозга сидит миндалевидная железа, участок мозга, активируемый при возникновении угрозы. Каган предположил, что как у животных, так и у людей миндалевидная железа влияет на остроту эмоциональных реакций. Ученый доказал, что это не просто соответствует действительности, но и что эмоциональная реактивность людей соотносилась с тем, насколько остро или слабо они реагировали в младенческом возрасте. Генри Вэллман, психолог, который вычитывал нашу работу по одомашниванию, поинтересовался, имеет ли отношение, выявленная Каганом, вариативность эмоциональной активности к развитию теории сознания у детей. Вслед за нами Вэллман аргументировал, что если изменения остроты эмоциональных реакций у собак и лис преобразили их способность считывать чужие коммуникативные намерения, вероятно, такая же зависимость наблюдается и у детей. Теория сознания порождает одну весьма изощренную способность. Питать ложные убеждения, будто мысли другого, ошибочны. Обычно это никак не проявляется, пока ребенку не исполнится 4 года. Велман выявил, что скромные дети с менее острыми эмоциональными реакциями быстрее начинают понимать это ложное убеждение, чем дети с высокой эмоциональной реактивностью. Раннее понимание ложных убеждений – также связано с ранним развитием, поэтому у детей сниженная реактивность дает преимущество как в кооперации, так и в коммуникации. Даже складывается впечатление, что низкая реактивность влияет на скорость выработки у нас способности сотрудничать и общаться. В дальнейшем эта связь подтверждается в ориентировочном картировании участков мозга, активируемых при использовании теории сознания. При фронтальной коры головного мозга, МПФЦ, височно-теменного узла (TPJ), верхней височной борозды (STS) и предклинья полушарий головного мозга (PC). Существуют доказательства, что активность в этих участках мозга притупляется или усиливается эмоциональной реактивностью. Миндалевидное железа также имеет отношение к сети мозга, связанной с теорией сознания, и играет роль в регулировании наших реакций на окружающих. Группа женщин участвовала в тестах на испуг. Им показывали страшные фотографии и в это время включали громкий белый шум или резко направляли им в лицо струю воздуха. Затем они играли в состязательную игру, находясь в это время в камере сканера МРТ. И победитель мог наказать проигравшего, внезапно направив на него струю воздуха. У женщин с острыми реакциями во время тестирования была зафиксирована самая низкая активность в височно-теменном узле, префронтальной коре головного мозга и в предклинье полушарий головного мозга, когда они намеревались наказать проигравших. Иными словами, зоны мозга, ответственные за эмпатию, при возникновении угрозы были наименее активны у женщин, для которых характерны острые эмоциональные реакции. У женщин с низкой эмоциональной реактивностью, напротив, даже после провокации, богаче проявляла себя теория сознания, и они оказывались более толерантны к провокаторам. В ходе нашей эволюции селекция по принципу эмоциональной реактивности теоретически могла укрепить нашу толерантность, а также способность к кооперативной коммуникации. Воздействуя на то, как разные люди реагируют друг на друга, естественный отбор мог занять главное место в определении нашего культурного познания. Это указывает на самопроизвольное одомашнивание. Возьми себя в руки. С гипотезой самопроизвольного одомашнивания человека, как ее начал называть Ричард, была одна проблема. Мы предполагали, что, как и у других одомашненных животных, У нас связь между остротой эмоциональных реакций и теорией сознания могла бы объяснить нашу эволюцию в сфере когнитивизма. Проблема в том, что наше познание, особенно навыки теории сознания, превосходит когницию животных. Если самопроизвольное домашневание было настолько критичным для успеха нас как вида, то почему это не коснулось других видов, особенно боноба, чьи гены очень напоминают наши? Как сказал Майк, Почему Баноба не водят машины? У меня ушло почти 10 лет на то, чтобы случайно наткнуться на ответ. Самоконтроль — одно из тех когнитивных качеств, которые мы не ценим, пока не потеряем. Он формируется в префронтальной коре. Иногда центр самоконтроля называют управленческим центром мозга, поскольку, подобно хорошему директору, он предотвращает совершение непродуктивных действий или опасных ошибок. Самоконтроль доминирует над центром удовольствия, который подбивает нас ввязаться в азартные игры, над зрительной корой, которая видит мираж в пустыне, и над миндалевидной железой, благодаря которой мы подпрыгиваем, услышав в темноте шум. Это миг между мыслью и действием, побуждение сначала посмотреть, а потом уже прыгать. Без самоконтроля мы бы все уже были разведены, посажены в тюрьму или мертвы. У некоторых людей самоконтроль проявляется сильнее, и, изучая этот типаж, ученые продемонстрировали, насколько контроль над собой важен на протяжении всей нашей жизни. Одним из известных испытаний на проявление самоконтроля был тест на отложенное удовольствие, в ходе которого исследователи предлагали детям в возрасте 4-6 лет зефир. Подопытные могли съесть его сразу или подождать, пока им принесут еще. Некоторые дети немедленно съедали зефир, тогда как другие ждали 10 и даже 15 минут, не поддаваясь соблазну. Дети, которые сразу съедали зефир, чаще дрались в школе, имели проблемы с вниманием и с трудом заводили и удерживали друзей. Различные исследования показали, что те самые дети, став взрослыми, чаще имели проблемы с лишним весом, зарабатывали меньше денег и имели историю преступлений. Самоконтроль не менее важен для нечеловекоподобных животных при принятии решений, а у некоторых видов животных самоконтроль проявляется больше, чем у других. Мы с антропологом Эваном Маклином предложили простой способ сравнения самоконтроля между видами, состоявшими в дальнем родстве. Своеобразный тест на отложенное удовольствие для животных. Мы положили угощение внутрь прозрачного, открытого с обоих концов пластикового цилиндра, но занавесили его тканью. Животное могло понаблюдать и запомнить, как мы убрали внутрь еду. Затем, предложив этот простой вариант пряток, мы внедрили свой тест на отложенное удовольствие. Мы поменяли цилиндр таким образом, что на первый взгляд задача стала проще. Мы просто убрали ткань, и цилиндр стал насквозь просматриваемым. Это значило, что при нахождении теста животное могло видеть еду. Мы набрали свыше 50 исследователей по всему миру для проведения теста с цилиндром на более чем 550 животных 36 различных видов, включая птиц, горилл, обезьян, собак, лемуров и слонов. Все виды без труда находили еду, спрятанную в цилиндре, несколько месяцев назад. Но дополнительная информация в виде прозрачной трубы фактически усложнила им задачу. Теперь для решения задачи нужно было выудить еду из отверстия прозрачного цилиндра. Звучит просто, и некоторые виды спонтанно решали эту проблему с первой попытки. Но другие не могли совладать с желанием сразу схватить еду. Они бежали к пище и наталкивались на прозрачный цилиндр, несмотря на подсказку, что можно вытащить ее только через открытые концы. Некоторые виды, такие как человекообразные приматы, быстро сообразили, что нужно подавить желание хватать сразу, сделав одну-две ошибки. Тогда как другие виды, например, беличьи, обезьяны, так этому никогда и не научились, даже после десяти попыток. Мы использовали результаты испытания, чтобы протестировать популярные идеи о том, что приводит к совершенствованию познания у некоторых особей, тогда как у других этого не происходит. Я полагал, как это было принято считать долгое время, что животным, проживающим в более крупных группах, создающим сложные социальные отношения, потребуется сильнее подавить себя, чтобы успешно добраться до желаемого. Вместо этого мы выявили, что животные, успешно прошедшие тест на отложенное удовольствие, просто имели мозги с более выраженной вычислительной способностью. Протестированные нами животные с небольшим мозгом демонстрировали проблемы с самоконтролем, тогда как животные с крупным мозгом практически сразу справлялись с заданием. Но размер — это не все. Капибара, грызун размером со свинью, — и макак резус, обезьяна размером с кошку, имели мозг одинакового размера, но у макаки резуса имелось почти в шесть раз больше нейронов в коре головного мозга, что означало лучшие способности к вычислениям и самоконтролю. Нейробиолог Сюзанна Херкулана Хузел выдвигает теорию, которая объясняет, как такое могло случиться. Херкулана Хузел первая смогла точно подсчитать количество нейронов в мозге животного. Она разжижила мозг до состояния плотного однородного супа и посчитала нейроны в образце, объем которого был известен. Исследовательница выявила, что мозги млекопитающих укрупнялись, имели больше нейронов в коре головного мозга. Возросшее количество нейронов могло объяснить усиление самоконтроля, но большинству животных приходится идти на компромисс. По мере того, как растет мозг млекопитающего, его нейроны расширяются и становятся менее плотными, подобно воде, разжижающей суп. Для большинства из них существует лимит вычислительных способностей, который регулируется ростом мозга. Но приматы не вписываются в это правило. Когда мозг примата растет, в нем появляется больше нейронов. Но даже при увеличении размера мозга размер нейронов сохраняется. Для сохранения нейронных связей мозг примата экипируется новыми нейронами, и мозговое вещество сохраняет свою плотность. Зная отношения между размером мозга, плотностью нейронов и самоконтролем, можно предположить весьма удивительный и ясный способ развития интеллекта, что опять же явилось попутным продуктом. Люди довели правила приматов до совершенства. За последние 2 миллиона лет человеческий мозг фактически удвоился в размере и стал в 3 раза больше, чем мозг баноба или шимпанзе. За счет этого плотность нейронов в коре мозга у нас стала выше, чем у каких бы то ни было животных. Также это объясняет беспрецедентный уровень самоконтроля, характерный для нашего вида. Возможно, по мере роста самоконтроля у людей возросла другая когнитивная сверхмощь, включая теорию сознания, планирование, аргументирование и язык. Они просто включились, подобно поведенческой специфике и уникальным культурным традициям, характерным только для нашего вида. Первая проблема, которая связана с этим сценарием, заключается в том, что как минимум 200 тысяч лет назад мозг человека практически соответствовал по размеру мозгу современного человека. Но доказательства уникальных современных форм поведения человека не встречаются в ископаемых ранее, чем 50 тысяч лет назад. Вторая проблема — мы были не единственными людьми с большим мозгом. Как упоминалось во введении, в то время жили как минимум пять видов людей с размером мозга, наблюдаемым у наших современников. Все эти люди развелись уже полмиллиона лет назад, и, скорее всего, самоконтроль у них был на том же уровне, что и у нас, или даже лучше. Но все они вымерли. Даже в период расцвета эти виды были малочисленны, а их технологии, хотя и впечатляли, оставались на одном и том же уровне. Между тем, наша собственная ветвь не развивала резонансной комплексной культуры свыше 100 тысяч лет после того, как мозг приобрел современный размер и появился самоконтроль. Эта связь между размером мозга, плотностью нейронов и самоконтролем навела меня на новые мысли о вымерших людях. Наше питание не отличалось от питания других людей. Вероятно, все люди за последние 50 тысяч лет овладели огнем, готовили на нем пищу, перемещались на большие расстояния и убивали животных ради мяса. Мы стояли в стороне по размеру или плотности мозга. Другие люди, такие как неандертальцы, имели примерно такую же культуру и, возможно, сопоставимые с нашими лингвистические способности. В течение тысяч лет наши технологии также не были лучше. Но между нами и остальными существовало важное различие. Чуть более 50 тысяч лет назад у нас произошло резкое расширение социальных сетей. Социальные сети являются ключевыми во многих смыслах, но для развития технологии они незаменимы. Когда популяция утрачивает связь с более крупной социальной сетью, технология не просто перестает совершенствоваться, она может даже исчезнуть. Как сказал Майкл Томаселло, оставленный в одиночестве в пустыне ребенок будет иметь примерно такую же культуру, как шимпанзе. Аборигены Тасмании оказались изолированы от материковой Австралии примерно 12 тысяч лет назад. Раскопки показывают, что до этого времени их инструменты были во многом идентичны инструментам гораздо более широкой популяции австралийских аборигенов. Но 10 тысяч лет назад... Как набор инструментов материкового туземца-австралийца стал внушительным, набор инструментов тасманских аборигенов сократился всего лишь до нескольких дюжин. Аналогичным образом, сотни лет назад популяция эскимосов поселилась в полярном круге. Когда эпидемия выкосила население, и их осталось всего лишь несколько сотен, сообщество утратило умение строить каяки, изготавливать луки и гарпуны. Эскимосы оказались в бедственном положении и не могли охотиться на северных оленей и рыбачить. Когда их обнаружило другое племя, они быстро восстановили утраченную технологию. Экспансия наших социальных сетей инициировала мощную цепь обратной связи. Расширяя социальные связи, мы способны совершенствовать технологию. Улучшение технологии позволяет получать больше еды при меньших условиях, что в свою очередь позволяет кормить больше людей и жить в более тесных группах. Чем плотнее группа, тем лучше технология и так далее. Но что запустило эту тенденцию? Плотная заселенность может привести к инновации, но в равной степени и к насилию, поскольку люди конкурируют за редкие ресурсы. Даже в 21 веке при всех наших технологиях быстрый рост населения может причинить ущерб окружающей среде и здравоохранению и спровоцировать волну насилия. Что держало конфликты в узде, пока технологии догоняли наши потребности? И почему такого не произошло с другими мозговитыми и культурными людьми? Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека предполагает, что дружелюбие в плейстоценовый период явилось искрой, которая разожгла технологическую революцию Homo sapiens. Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека постулирует, что естественный отбор воздействовал на наш вид в пользу более дружелюбного поведения, что усиливало способность гибко сотрудничать и общаться. В течение многих поколений более успешными оказывались лица, чьим профилем гормонального набора и развития было дружелюбие и, следовательно, кооперативная коммуникация. Эта теория дает прогноз, что мы найдем доказательства, что а. отбор по сниженной эмоциональной реактивности и повышенному уровню толерантности связан с новыми типами способностей человека в кооперативной коммуникации, и б. Изменения в нашей морфологии, физиологии и познании напоминают синдром одомашнивания, наблюдаемый у животных. В случае с Homo sapiens этот отбор оказал влияние на человеческого предка, который уже имел крупный мозг и обладал культурой. Другие животные тоже могли пройти самопроизвольное одомашнивание, но только мы в начале этого процесса обладали ярко выраженным самоконтролем. Наша способность все тщательно взвешивать продолжала усиливаться за счет сниженной эмоциональной реактивности, появившейся вследствие самопроизвольного одомашнивания. Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека прогнозирует выгодность социального взаимодействия благодаря усилению толерантности, как в случае с бонобо и собаками. Но также она подчеркивает нашу уникальность, потому что мы гарантированно можем подавлять свои эмоциональные реакции и просчитывать выгоду толерантности. Именно самоконтроль в сочетании со сниженной реактивностью создает характерную для человека адаптацию к уникальным формам социального познания. Одомашнивание мозга волка или гориллы впечатляет, но волшебство происходит именно при одомашнивании мозга человека. Рождается ультракультурный вид. Должно быть, мы стали способны к уникальному типу дружелюбия, что позволило нам жить в более крупных группах, повысить плотность населения и установить теплые отношения с соседними группами. Это, в свою очередь, привело к укрупнению социальных сетей и сделало возможным передачу инноваторами своих идей большему количеству людей. Культурные изменения превратились из медленных и нестабильных в быстрые и стремительные. Это привело к кратному росту технологий и появлению современного поведения. Если гипотеза самопроизвольного одомашнивания верна, то наш расцвет произошел не из-за того, что мы стали умнее, а из-за того, что мы стали добрее. И хотя не существуют испытаний на людях, эквивалентных экспериментам Беляева на лисах, нам в одном отношении повезло. Одомашнивание можно отследить по ископаемым. Если самопроизвольное домашневание играет главную роль в культурной революции, произошедшей около 50 тысяч лет назад, нам следует рассматривать ископаемые до этого периода. Итак, мы начали искать доказательства самопроизвольного одомашнивания в более ранний период, взяв за веху отметку 80 тысяч лет назад. Примечание. Ричард Ренгем отстаивал точку зрения, что доказательства непроизвольного одомашнивания человека появились еще на заре происхождения Homo sapiens примерно 300 тысяч лет назад. Возможно, оно просто ускорилось за время эволюции, когда выросла плотность населения. Основной проблемой этой гипотезы, как я ее сконструировал, стало бы наличие доказательств непроизвольного одомашнивания после формирования современного типа поведения у людей примерно 50-25 тысяч лет назад. И еще одной связанной с этим проблемой являются новые геномные сопоставления, предполагающие, что другие популяции людей уже делились 280-300 тысяч лет назад. Конец примечания. Печать одомашнивания на наших лицах. Отбор по принципу дружелюбия вызывает физические изменения у одомашненных животных. Если люди подверглись самопроизвольному одомашниванию, то аналогичные изменения должны были проявиться у наших предков. У дружелюбных лис отбор по принципу их поведения вызвал гормональные изменения во время развития. В свою очередь эти гормоны повлияли на то, какими выросли эти лисы. На самом деле существуют гормоны, которые регулируют внешность и поведение человека. По мере взросления длину вашего лица и надбровных дуг формирует тестостерон. Чем больше у нас тестостерона в пубертатный период, тем толще надбровные дуги и крупнее лицо. У мужчин чаще, чем у женщин, встречаются густые нависающие брови и крупные лица, поэтому мы относим эти черты к маскулинности. Тестостерон выполняет в нашем организме много функций, начиная с запуска пубертатного периода и заканчивая выработкой эритроцитов. Но самую большую известность он приобрел как пусковой механизм агрессии. Непосредственно тестостерон не вызывает людскую агрессию. Люди, чей уровень тестостерона повышается искусственно, не становятся агрессивнее, хотя с некоторыми животными это происходит. Но уровень тестостерона и его взаимодействие с другими гормонами действительно модулируют агрессивные реакции во время конкуренции. Противоположный эффект наблюдается у мужчин, состоящих в долгосрочных любовных отношениях или имеющих детей-младенцев. Верные мужья и отцы имеют сниженный уровень тестостерона, что настраивает их скорее на заботу, чем на конкурирование или враждебное поведение. Существует доказательство того, что женщины подсознательно расценивают мужчин с признаками маскулинности на лице, как менее честных, неспособных договариваться и неверных, а также считают их плохими отцами. Согласно экспериментальным данным, мужчины тоже подсознательно определяют силу оппонента, просто взглянув на его лицо и оценив признаки маскулинности. Это помогает читать лица из далекого прошлого. И благодаря тому, что существует связь между поведением и физическим внешним видом, мы можем поискать отпечаток физических изменений в ископаемых, чтобы отследить происходившие в прошлом поведенческие перемены. Помните, мы прогнозировали, что начало отбора по принципу дружелюбия началось как минимум 80 тысяч лет назад, до взрывного роста нашей популяции и улучшения технологий. Чтобы отработать эту гипотезу, мы могли сравнить человеческие черепа до и после этого времени. Дружелюбное поведение характерно для молодежи. Если наша гипотеза была верна, мы бы увидели более моложавые лица у наших недавних предков. Эти более дружелюбные лица — могут быть признаком того, что люди были в состоянии развить тонкие навыки кооперативной коммуникации, которая обеспечила возможность быстрого роста населения и технологий. Чтобы проверить нашу гипотезу, Стив Черчилль и его студент Боб Сейри проанализировали проекции надбровных дуг и овал лица 1421 черепа, включая 13 черепов среднего плейстоцена 200 тысяч 90 тысяч лет назад и 41 череп — позднего плейстоцена, 38 тысяч, 10 тысяч лет назад. Чтобы измерить ширину и высоту лиц, использовали расстояние от щеки до щеки и от кончика носа до верхней точки зубов. Чтобы измерить надбровные дуги, изучали, насколько выпуклой и поднятой над глазами была надбровная кость. Разница была потрясающей. Самым заметным визуальным изменением стали надбровные дуги. В среднем выпуклость надбровных дуг черепов позднего плейстоцена сократилась на 40%. Лица позднего плейстоцена были на 10% ниже и на 5% уже, чем у более древних черепов среднего плейстоцена. При том, что этот паттерн был вариативен, продолжалась тенденция. Лица современных охотников-собирателей и земледельцев были еще более моложавыми, чем у их предков из позднего плейстоцена. Примечание. Единственным исключением в этом паттерне было увеличение длины лица первых землепашцев. Конец примечания. Не только ископаемые лица несли на себе отпечаток дружелюбия. В нашем исследовании было задействовано несколько черепов, взятых из человеческих останков в Каповой пещере в Израиле. Пока мы сравнивали их надбровные дуги и высоту лица, палеонтолог Эмма Нельсон провела замеры их пальцев. Как и у всех приматов, у человеческих матерей с высоким уровнем андрогенов во время беременности рождались младенцы, безымянный палец которых был длиннее указательного. Это порождает низкое соотношение 2D-4D, которое мы наблюдали у шимпанзе в сравнении с бонобо. Для мужчин соотношение 2D-4D, безымянный длиннее указательного, было более типичным, чем для женщин, поэтому мы называем его маскулинным. Как у людей, так и у животных более выраженный паттерн маскулинности 2D-4D связан с повышенной тягой к риску и потенциальной агрессией. Нельсон выявила, что соотношение 2D-4D в среднем плейстоцене было ниже или более маскулинным, чем у современных людей, что предполагает более высокий уровень андрогенов внутри утробы. Также Нельсон продемонстрировала, что соотношение 2D-4D-четырех неандертальцев было самым маскулинным. Отсюда напрашивается вывод, что наше феминизированное соотношение 2D-4D не распространялось на других людей. Оно проявилось позже, как и женственность в наших лицах. Еще одним признаком одомашнивания животных является небольшой мозг. Средний мозг домашних животных примерно на 15% меньше, чем у их диких собратьев. Меньший мозг помещается в меньшем черепе, поэтому если с нами произошло самопроизвольное домашнивание, мы будем находить более мелкие черепа в ископаемых более современных периодов. Когда Стив и Боб сравнили размеры ископаемых черепов, они нашли доказательства тому, что наши черепа и, следовательно, абсолютный размер мозга давали усадку на протяжении последних 20 тысяч лет, в период наших величайших интеллектуальных достижений. Рассматривая размер тела в общем, Стив и Боб выявили сокращение емкости черепа на 5% за 10 тысяч лет до земледелия и затем, когда земледелие обрело популярность. У одомашненных животных усадку мозга, скорее всего, дает серотонин. Увеличение объема серотонина – Первое изменение, наблюдаемое нами по мере того, как одомашненное животное теряет агрессивность. Также существует доказательства, что у млекопитающих серотонин задействован в развитии черепа. Воздействие серотонина окажется знакомым всем, кто употреблял экстази. Его активный ингредиент – МДМА, 3,4 метилендиоксиметамфетамин, который увеличивает объем серотонина. МДМА выбрасывает в мозг примерно 80% серотонина, хранящегося в теле, и предотвращает его реабсорбцию в мозг. Те, кто пробовал наркотик, описывают переполняющее чувство дружелюбия и желание обнять всех, кто попадается на глаза. К сожалению, употребляющие знакомы также с дефицитом серотонина, потому что МДМА предотвращает его дальнейшее производство. Выброс всего серотонина мозга в субботу приводит обычно к суицидальному вторнику. Люди, принимающие экстази, утверждают, что ощущают больше агрессии, в том числе агрессивнее участвуют в экономических играх, и это продолжается несколько дней после употребления. Нарушение уровня серотонина также связано с жестокими преступлениями, импульсивными поджогами и расстройствами личности. Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина, или СИОЗС, являются антидепрессантами, которые предотвращают реабсорбцию серотонина в мозг, позволяя большему объему серотонина плавать вокруг рецепторов. Опыты показывают, что люди, принимающие циталопрам, проявляют усиленное стремление к кооперации и нежелание причинять вред окружающим. И вот здесь становится интересно. У женщин, принимающих циталопрам, есть вероятность появления на свет младенцев с меньшим размером черепа. У беременных мышей, которым давали циталопрам, родилось потомство с более короткими и узкими мордочками, а черепа имели сферическую форму. Серотонин не просто меняет поведение. Если во время раннего развития выделяется больше серотонина, это сказывается на морфологии черепа и лица. Наш мозг и череп не просто дали усадку в сравнении с другими видами людей, у нас поменялась форма черепа. У всех других видов черепа имели низкий плоский лоб и тяжелые кости. Голова неандертальца напоминала футбольный мяч. Голова Homo erectus походила на буханку хлеба для сэндвичей. Только у нас череп выглядел как шарик, что антропологи называют сферической формой. Эта форма указывает на возможное увеличение количества серотонина во время нашего развития. Как у домашних животных и детей, развивавшихся под воздействием циталопрама, наши черепа уменьшились в размере, и как у мышей, принимавших циталопрам, приобрели округлую форму. Судя по ископаемым, эти изменения начались после того, как мы отделились от общего с неандертальцами предка. Итак, Печать одомашнивания лежала на наших лицах, пальцах и черепах. Но что насчет фирменного знака домашневания – пигментации? В течение многих поколений у дружелюбных лис Беляева все чаще на лбу попадались крошечные рыжие и белые звездочки, а также черно-белые пятна. У многих баноба отсутствует пигмент на губах и под хвостом. Если не считать случайных аномалий, таких как пиебальдизм и витилиго — У людей, как правило, довольно однородный цвет кожи. Однако есть часть тела, где пигментация очевидна. Только у людей и домашних животных зрачки бывают разных цветов, независимо от пола или возраста. Цветная радужка становится видимой, потому что она отображается на фоне уникального белого полотна – склеры. Склера белого цвета, потому что в ней отсутствует пигмент. У шимпанзе, баноба и других приматов вырабатывается пигмент, который затемняет склеру, и она сливается с радужкой. Этот завуалированный контраст мешает увидеть, куда они смотрят. На фотографии в PDF-приложении вы найдете сходство взгляда баноба со взглядом Моны Лизы. Мы единственные приматы, у которых есть белая склера. Также наши глаза имеют миндалевидную форму, что делает склеру более заметной и позволяет другим улавливать даже малейшие движения глаз. В какой-то момент мы прекратили прятать глаза и начали выставлять их на показ. С момента рождения нам важен визуальный контакт. Мы рождаемся гораздо более беспомощными, чем животные, и теоретически нам опасно пробыть в одиночестве даже несколько мгновений. Чтобы заручиться необходимой для нашего выживания помощью, мы используем глаза. Взгляд младенца вызывает выброс окситоцина у родителей, что дает им ощущение взаимной любви. Когда родители смотрят в глаза своим младенцам, их взгляд является триггером окситоцина у младенцев, и дети хотят все больше смотреть на родителей. Без этого механизма у родителей было бы гораздо меньше мотивации выдержать первые три месяца до тех пор, пока мы не начнем смеяться и улыбаться. Наши глаза также созданы для кооперативной коммуникации. В младенчестве, когда мы впервые осознали, что у наших родителей имеются намерения, чувства и верования, мы начали обращать внимание, куда они смотрят и на что показывают. Наш первый значимый опыт строится на этих ранних культурных взаимодействиях. Направление взгляда может передать намерение играть определенной игрушкой или двигаться в определенном направлении. Младенцы могут координировать свои действия в ожидании совместной игры или того, что их возьмут на руки. Когда дети от одного до трех лет учат слова, они сопоставляют издаваемый взрослым звук с объектом, на который тот смотрит. Но не все глаза годятся для этого. Даже в возрасте нескольких недель младенцы предпочитают глаза с белой склерой. Они дольше рассматривают рисованные глаза с темным зрачком и белой склерой. Дети любят играть мягкими игрушками, у которых белая склера и темные зрачки. Даже взрослые предпочитают именно такие игрушки, хотя не осознают своего выбора. Мы — единственный вид, предпочитающий белую склеру или визуальный контакт. Младенцы могут отслеживать чей-то взгляд, даже если это непроизвольное движение глазами. Шимпанзе и Баноба следуют направлению взгляда только если человек полностью поворачивает голову. Они будут смотреть в том направлении, даже если у человека закрыты глаза. При всем понимании того, что видят или не видят другие, Складывается впечатление, будто шимпанзе не осознают, что зрение зависит от глаз. В мозге существуют специально сформированные нейроны, которые включаются только когда мы видим глаза. Расположенные в верхней височной борозде, эти клетки являются частью сети, связанной с теорией сознания и присоединенной к субкортикальным центрам эмоций, включающим в себя миндалевидную железу. Эта нейронная сеть формируется в раннем возрасте. К четырем месяцам младенцы уже умеют сосредоточиваться на форме склеры глаз людей, чтобы понять их эмоции. Нейроны в данной вертикальной сети запускаются автоматически и незаметно для нас. Когда вы за рулем, бывает ли ощущение, что кто-то из другого ряда смотрит на вас? А когда вы поворачиваетесь, так оно и есть. Это пугающее чувство произрастает из неосознанного предупреждения, посылаемого верхней височной бороздой в миндалевидную железу, когда своим периферическим зрением вы обнаруживаете эти глаза. Большинство животных прячут склеру, чтобы их конкуренты не догадались о том, что они намерены делать, но белая склера дает преимущество младенцам. Мы с экономистом Терри Бернемом обосновали, что наши уникальные глаза, скорее всего, смогли усовершенствовать нашу способность сотрудничать в зрелом возрасте. Чтобы проверить свою идею, мы организовали игру, связанную с общественными благами. Мы давали людям определенную сумму денег и спрашивали, сколько они хотят пожертвовать в общий фонд. Те, кто умеет хорошо сотрудничать, жертвовали в фонд больше а жульничающие оставляли себе почти все деньги. Когда участники определились, половину игроков проинструктировал Кисмет, робот, имеющий гигантские белые склеры. Для других игроков инструкция была выведена на экраны компьютеров. Кисмет потрясающе воздействовал на людей. Под его взглядом люди пожертвовали на 30% больше. Эффект Кисмета воспроизвели за пределами лаборатории. Люди оставляли меньше мусора после себя в публичном месте, если им раздавали листовки, на которых изображены глаза. Офисные сотрудники охотнее скидывались на молоко, если на упаковке были нарисованы глаза. Фото злобных глаз на стойке для велосипедов снизило кражи на 60%. Белая склера всю жизнь продвигает сотрудничество. Гипотеза о самопроизвольном одомашнивании предполагает, что белая склера у нас появилась более 80 тысяч лет назад в результате отбора по принципу дружелюбия. Увеличение числа зрительных контактов провоцирует выброс окситоцина, поощряя дружеские связи и кооперативную коммуникацию. Это также демотивирует жульников. Наши глаза не только уникальны и хорошо заметны, они еще и универсальны. Наша кожа, волосы и даже ногти разных цветов. Радужная оболочка глаз может быть зеленой, серой, карий или черной, но склера всегда белая. Необычно, что существуют качества, фактически не имеющие вариантов. Белая склера идентифицирует человека или антропоморфное существо. Микки Маус стал популярен после того, как его глаза в форме черных точек в мультфильме «Пароходник Вилли» заменили на глаза с огромными белыми глазными яблоками фантазии. Художники, воссоздающие вымерших людей, всегда изображают белую склеру, хотя ископаемые доказательно не подтверждают ее наличие. Кажется, художники интуитивно ощущают, что модели приобретут человеческий облик, если у них будут глаза, как у нас. Любопытно, что самый быстрый способ дегуманизации кого бы то ни было — изобразить его с черными глазными яблоками. В фильмах ужасов прежде всего избавляются от глазных яблок. Даже небольшие изменения цвета могут вызвать у нас дискомфорт. Пример. Миленькие пушистые магваи с белой склерой превращаются в гремлинов с красной склерой. Если мы правы, то белая склера — Присуща только Homo sapiens. Другие люди, к примеру, неандертальцы, скрывали бы свои глаза под пигментом, как любой другой примат. При первой встрече с такими людьми их затемненная склера отправила бы нам сигнал о том, что они не такие, как мы.